Комедия любопытства Можно избежать смертоносного дыхания анчара, что бы ни говорили любители метафор. Можно, если очень повезет, подбить глаз василиску. Можно даже увернуться от Цербера и Аргуса, но ни одному человеку, будь он живой или мертвый, невозможно уйти от любопытного взгляда зеваки. Нью-Йорк — город зевак. Много в нем, конечно, и таких людей, которые идут своей дорогой, скалачивая капитал и не глядя ни направо, ни налево. Но есть и целое племя, очень своеобразное, состоящее наподобие марсиан, единственный из глаз и средств передвижения. Эти фанатики любопытства, Словно мухи целым роем слетаются на место всякого необычайного происшествия и, затаив дыхание, проталкиваются как можно ближе. Открывает ли рабочий люк? Попадает ли под трамвай житель северной окраины? Роняет ли мальчишка яйцо на тротуар, возвращаясь домой из лавочки? Теряет ли дама мелкую монету, выпавшую из дыры в перчатке? Увозит ли полиция телефоны записи с каковых ставок из читальни Ипсеновского общества? Провалится ли в подземку один-два дома, или сенатор Дейпью выйдет на прогулку? При всяком счастливом или несчастном случае племя зевак, теряя разум, неудержимо стремится к месту происшествия. Важность событий не играет роли. С одинаковым интересом и увлечением они глазеют и на опереточную певичку, и на человека, малюющего рекламу пилюль против печени. Они готовы обступить тесным кругом и колченогого инвалида, и муксующий автомобиль. Они страдают манией любопытства. Это зрительные обжоры, которые наслаждаются несчастьем ближнего, захлебываются им. Они смотрят, глядят, пялятся, таращатся мутными рыбьими глазами на приманку несчастья, словно пучеглазый окунь. Казалось бы, эти одержимые любопытством являются собой совсем неподходящую дичь для пламенных стрел Купидона. Однако даже среди простейших трудно найти совершенно невосприимчивую особь. Да, прекрасная богиня романтики осенила своим крылом двух представителей племени Зевак, и любовь проникла в их сердца, когда они стояли над распростёртым телом человека, которого переехал фургон с пивом. Уильям Прай первым прибыл на место. Он был знатоком по части таких зрелищ. Весь сияя от радости, он стоял над жертвой несчастного случая и внимал ее с тоном, словно нежнейшей музыки. Толпа зевак плотно сгрудилась вокруг жертвы, и Уильям Прай заметил сильное движение в этой толпе как раз против того места, где он стоял. Какое-то стремительно несущееся тело рассекало толпу, словно смерч, отшвыривая людей в стороны. Орудуя локтями, зонтиком, шляпной булавкой, языком и ногтями, Вайолет Сеймур прокладывала себе дорогу в первый ряд зрителей. Силачи, которые без труда садились на гарлемский поезд в 5:30 отлетали, как слабые дети, столкнувшись с ней на пути к центру. Две солидные дамы, своими глазами видевшие свадьбу герцога Роксборо и не раз останавливавшие все движение на 23 третьей улице, после встречи с Вайолетт отступили во второй ряд, отправляя порванные блузки. Уильям Прай... полюбил ее с первого взгляда. Карета скорой помощи увезла бессознательного пособника Купидона. Уильям и Вайолет остались, и после того, как толпа разошлась. Это были настоящие зеваки. Люди, которые покидают место происшествия вместе с каретой скорой помощи, Лишены тех необходимых элементов, из которых состоит истинное любопытство. Тонкий букет события, его настоящий вкус можно распознать только напоследок, пожирая глазами место происшествия, разглядывая пристально дома напротив, замирая в мечтах, с которыми не сравнится бред курильщика опиум. Вайолет Сеймур и Уильям Прай знали толк в несчастных случаях и умели извлекать из каждого события весь сок до последней капли. Потом они посмотрели друг на друга. У Вайолетт была коричневая родинка на шее величиной серебряные полдоллара. Уильям так и впился в нее глазами. У Прая были необыкновенно кривые ноги. Вайолет дала себе волю и смотрела на них, не отрывая взгляда. Они долго стояли лицом к лицу, глазея друг на друга. Этикет не позволял им заговорить, зато в городе Зевак разрешается сколько угодно глядеть на деревья в парке и на физические недостатки ближних. Наконец они расстались со вздохом. Но пивным фургоном правил Купидон, и колесо, переехавшее чью-то ногу, соединило два любящих сердца. Во второй раз герои и героиня встретились перед дощатым забором поблизости от Бродвея. День выдался крайне неудачный. Не было драк на улицах, дети не попадали под трамвай, калеки и толстяки в неглеже встречались очень редко. Никто не выказывал склонности поскользнуться на банановой корке или упасть в обморок. Не видно было даже чудака из Кокому, штат Индиана, который выдает себя за родственника бывшего мэра Лоу и швыряет мелочи из окошечка Кэба. Глядеть было не на что. И Уильям Прай уже начинал томиться от скуки. И вдруг он увидел, что перед щитом для объявлений, усиленно толкаясь и пихаясь, стоит целая толпа. Бросившись туда опрометью, он сшиб с ног старуху и мальчишку с бутылкой молока и с нечеловеческой энергией проложил себе дорогу в центр круга. Вайолет Сеймур уже стояла в первом ряду без одного рукава и двух золотых пломб, с вывихнутой рукой и сломанной планшеткой корсета, не помня себя от счастья. Она смотрела на то, что было перед нею. Маляр выписывал на заборе «Ешьте галеты, от них ваше лицо округлится». Увидев Уильяма Прая, Вайлет покраснела. Уильямс саданул под ребро даму в черном шелковом реглане, легнул мальчишку, съездил по уху старого джентльмена и сумел протолкаться поближе к Вайолет. Они стояли рядом целый час, глядя, как маляр выписывает буквы. Потом уильям не смог дольше скрывать свои чувства, он дотронулся до ее плеча. — Пойдемте со мной, — сказал он. Я знаю, где сидит чистильщик сапог без кадыка. Она бросила на него застенчивый взгляд, но этот взгляд светился несомненной любовью, преобразившей ее лицо. «И вы приберегли это для меня?» — спросила она, вся объятая смутным трепетом первого объяснения в любви. Они вместе побежали к ларьку-чистильщику и простояли больше часа, глазея на юного урода. На тротуар перед ними упал с пятого этажа мойщик окон. Когда подъехала скорая помощь, давая сигналы, Уильям радостно пожал руку Вайолет. «Четыре ребра, по меньшей мере, и сложный перелом!» — быстро шепнул он. «Ты не жалеешь, что встретила меня, дорогая?» «Я?» — сказала Вайлетт, отвечая на его пожатие. — Конечно, не жалею. Я могла бы целый день стоять и глазеть рядом с тобой. Спустя несколько дней их роман достиг высшей точки. Быть может, читатель помнит, какое волнение переживал весь город, когда негритянке Элизе Джейн надо было вручить судебную повестку. Все племя зевак глазело, нисходя с места. Уильям Прай своими руками положил доску на два пивных бочонка напротив того дома, где жила Элиза Джейн. Они с Вайлетт просидели там три дня и три ночи. Потом одному сыщику пришло в голову, что можно открыть дверь и вручить повестку. Он послал за кинетоскопом и так и сделал. «Две души». С такими сродными стремлениями неминуемо должны были соединиться. Уильям Прай и Вайолет Сеймур обручились в тот же вечер, после того, как полисмен прогнал их резиновой дубинкой. Семена любви пали на добрую почву, дружно взошли и расцвели пышным цветом. Свадьба была назначена на 10 июня. Большая церковь была вся завалена цветами, многочисленное племя зевак, рассеянное по всему свету, просто помешано на свадьбах. Это пессимисты на церковных скамьях. Они высмеивают жениха и издеваются над невестой. Они приходят потешаться над вашим браком, а если вам удается сбежать от Гиминея на бледном коне смерти, они являются на похороны, садятся на ту же скамью и оплакивают ваши счастливые избавления. Любопытство — растяжимое понятие. Церковь была ярко освещена. На асфальтовом тротуаре был разложен бархатный ковер, доходивший до самой мостовой. Подружки-невесты расправляли друг другу ленты на поясе и перешептывались насчет невестиных веснушек. Кучера украшали свои кнуты белыми бантами и жалели, что время от выпивки до выпивки тянется так долго. Пастор размышлял о том, сколько ему заплатят, и соображал, хватит ли этих денег на новый костюм для него самого и на портрет Лаур Джейн Либби для его жены. Да, в воздухе реял Купидон. И перед церковью, братья мои, волновались и колыхались тесные ряды племени зевак. Они стояли двумя сплошными массами, разделенные ковром и дубинками полицейских. Они толпились, как стадо, дрались, толкались, отступали и наступали, и давили друг друга, чтобы увидеть, как девчонка в белой вуале приобретет законное право обыскивать карманы мужа, пока он спит. Однако час, назначенный для свадьбы, наступил и прошел, а жениха с невестой все не было. Нетерпение сменилось тревогой, тревога привела к поискам, но героев дня нигде не могли найти. Тут вмешались в дело два дюжих полисмена и вытащили из разъяренной толпы зевак, помятого и полузадохшегося субъекта с обручальным кольцом в жилетном кармане и громко рыдающую, растрепанную женщину, всю оборванную и в синяках. Уильям Прай и Вайюля Цеймур, верные привычки, смешались с буйной толпой зрителей, не устояв перед обуревавшим их желанием видеть самих себя в роли жениха и невесты, входящими в убранную розами церковь. Любопытство тоже шило в мешке.